Глава 38. Бык. Бык сдерживал кашель. Врач, слушая его дыхание, немного переставил стетоскоп. Возможно, маленький серебристый кружок был холодным, он не чувствовал. Выкашлял плотный комок мокроты и взял у доктора салфетку, чтобы сплюнуть. Она ввела в ручной терминал какие-то заметки. В свете экрана видно было, как она устала. «Ну, немножечко прочистилась», — сказала врач. «Хотя белых шариков еще выше крыши». «А позвоночник?» «С позвоночником плохо и становится хуже. В смысле, все труднее будет привести его в порядок». «Приходится жертвовать». «Кому это нужно?» спросила она. «Смотря как понимать», сказал бык. «Вы хотели всех собрать вместе?» «Собрали». «На половине кораблей еще осталась команда». «Только самые необходимые», уточнила она. «Я знаю, сколько народа на этом корабле, я их лечу». Вы хотели собрать всех и собрали. Чего еще?» «Хорошо бы позаботиться, чтобы они не принялись стрелять друг в друга», — сказал бык. Доктор устало подняла ладонь. «То есть вы сделаете из людей ангелов, а потом уж позволите мне заняться своей работой?» Бык засмеялся и напрасно. Кашель ушел вглубь, заклокотал в груди, но был не слишком мучительным. Для кашля, который по-настоящему выворачивает наизнанку, нужны брюшные мышцы. Врач подала ему еще одну салфетку. «Как только все будет в порядке», — сказал он, — «вы меня вырубите, договорились?» «А оно будет?» — спросила врач. Этот вопрос мучил всех, даже тех, кто не задавал его вслух. Быку, по правде сказать, не нравился существующий план. Отчасти потому, что исходил от Джима Холдена, отчасти потому, что исходил от протомолекулы, и, наконец, потому что ему до боли хотелось, чтобы все получилось. На всякий случай он начал эвакуировать людей на челноках, однако челноки мало годились для дальних рейсов. Бесполезное дело. Надо было заняться продовольствием, генерировать почву для заполнения барабана, растить урожай под полоской искусственного солнца, протянувшегося по оси бегемота, и как-то справиться с треклятой жарой. Бык обязан был позаботиться, чтобы все вышло, что под этим не понимай. Медикаментозная кома может сильно затянуться, если корабль пересекает пространство, несравнимое с земными океанами, со скоростью неторопливо летящего меча. Все, что привело их сюда, землян, марсиан, астеров, казалось невероятно далеким. Беспокоиться о месте АВП в политическом раскладе сейчас было все равно, что вспоминать, расплатился ли ты с парнем, который в школьные годы угостил тебя пивом. С какого-то момента прошлое стало несущественным. «Все, происходящее за пределами медленной зоны, ничего не значило. Важно было одно — остаться цивилизованными людьми, пока все не убедятся, что безумный план Холдена — просто бред лунатика. А для этого ему надо было дышать». «Есть вероятность, что выгорит. План капитана Па обещает вернуть нам тягу с некоторыми шансами», — добавил он. «А пока мы ждем, вы не могли бы меня взбодрить?» Врач недовольно поморщилась, но достала из пакета ингалятор и бросила быку. Руки у него еще работали. Он дважды встряхнул баллончик, поднес керамический раструб к губам и вдохнул. Гормоны пахли океаном и немного жгли язык. Он сдержал кашель. «Это не лечение», — сказала врач. «Это всего лишь маскирует симптомы». «Достаточно, чтобы продержаться», — с усилием улыбнулся бык. По правде сказать, чувствовал он себя дерьмово. Не боли, так усталость, болезни отчаяния. Оставив ингалятор у себя, он развернул ходунки в коридор. Медотсек до сих пор был полон. От нарастающего зноя повсюду царила атмосфера нездорового, душного тропического лета. Пахло телами и болезнью, кровью, гнилью и дезодорантами с цветочной отдушкой. От этого помещение казалось еще теснее, чем было. Смехом бык управлялся уже довольно ловко. Оперируя двумя джойстиками, он уворачивался с дороги сиделок и врачей, стараясь по возможности не мешать. Ему нужно было вернуться в свой отдел. Загудел терминал. Бык свернул в коридор, забился в угол, чтобы не задерживать проходящих, выпустил джойстик и взял терминал. Связь просила Корин. Большим пальцем он нажал прием. «Корин, что у тебя?» «Босс», — проговорила она так напряженно, что он мгновенно встрепенулся. «Вы на процедурах?» «Что там?» «Только что явились Йоха и Гутмансдоттер. Сказали, что занимают отдел безопасности. Я ответила им, что придется подождать конца моей смены, и тогда они на меня напали». «Что сделали?» Он вывел окно интерфейса безопасности, но оно горело красной рамкой отказа. Его отрубили от системы управления. Быстро сработали. «Я надеялась, что это учение. Они так держались. По-моему, они рассчитывали застать вас». «Я иду к Сержу. Он пытается выяснить, что за чертовщина творится», — продолжала Корин. «Если это недоразумение...» «Нет, правильно сделала, что ушла. Где им полагалось быть?» «Сэр?» «Была их вахта. Где они находились?» На мгновение лицо Корин недоуменно застыло. Потом она поняла. Взгляд стал холодным и сосредоточенным. Ответа не требовалось. Йохо и Гутмансдоттер должны были охранять пленного, то есть Ашфорда. «Жаль, пани дала прикончить, ублюдка!» «Понятно. Разыщи Сержа и всех, на кого можно положиться. Надо действовать, пока дерьмо не расползлось». «Бьон, они наверняка пойдут в оружейную. Безопасники уже вооружены». Размышляя, Бык позволил себе бормотать под нас бранные словечки. «Знать бы, сколько человек поддержало Ашфорда, с чем придется иметь дело». «Ни в коем случае не допускать его к Монике и в радиоцентр», — сказал он. «Если станет известно, что в барабане назревает бой, дюжина кораблей кинется вытаскивать своих». «Нам сосредоточиться здесь?» — спросила Корин. «Вообще не сосредотачиваться», — возразил бык. «Пока не узнаем, о чем речь. Просто соберите всех, кого можно, побольше оружия и оставайтесь на связи». Нужен был план. Ему следовало бы уже иметь план, только голова плохо работала. Он болен. Он, черт возьми, умирает. Но до чего же нечестно, что он при этом не способен импровизировать. Доберись к Сержу, повторил бык. Тогда и начнем думать. Мне пока надо кое с кем поговорить. Бьон, босс», — сказала Корина и отключилась. Медбрат толкал мимо передвижной стол. Быку пришлось убрать терминал, чтобы отойти с дороги. До чего же удобно было бы работать с терминалом на ходу? Он послал срочный вызов ПА. Долгую минуту ждал в уверенности, что она не ответит, что Ашфорд уже добрался до нее. Но экран мигнул, и Па ответила. Он не мог разобрать, в каком она помещении, но на заднем плане звучали голоса. «Мистер Бака?» — спросила Па. «Ашфорд на свободе», — сказал он. «Не знаю, сколько у него людей и чем он занят, но пара моих только что с оружием захватила отдел безопасности». Па моргнула. Надо отдать ей должное. Она ничем не выказала страха, просто мысленно переключилась на новый режим. «Спасибо, мистер Бака», — ответила она. По движению на экране было заметно, что она уже идет куда-то, на новое место, где ее не догадаются искать. Ему следовало бы поступить так же. «Я постараюсь связаться, когда разберусь, с чем имею дело», — сказал бык. «Одобряю», — отозвалась она. «У меня под рукой несколько человек, которым можно доверять. Я сейчас к ним». «Думаю, он попытается взять радиостудию». «Значит, надо усилить охрану», — сказала Па. «Может, это просто несколько подонков», — предположил Бык. «Может, Ашфорд тоже предпочтет не высовываться». «А может, он уже приготовился побросать нас в утилизатор», — заметила Па. «На что поставите?» Бык улыбнулся, почти искренне. «Берегите себя, капитан». «Вы тоже, мистер Бака». «И еще», — произнес он. «Простите, что втянул вас». Теперь уже улыбнулась Па. Она выглядела уставшей и старой. «Вы за меня не решали», — сказала она. «Если уж приходится платить за мои грехи, признайте хоть, что они мои собственные». Ее взгляд метнулся от камеры терминала на что-то за экраном. Губы сжались, и связь оборвалась. Быку очень хотелось послать новый запрос, выяснить, что случилось, но времени не было. Приходилось спешить. Он попробовал связаться с Руис из инфраструктуры и с Ченом без ответа. Задумался, много ли сторонников у Ашфорда среди командного состава и выбранил себя, что упустил это из виду. Столько было дел. Он вызвал Сэм, и она мгновенно отозвалась. «У нас проблема», — сказал бык. «Ашфорд пытается вернуть себе корабль, и он уже занял мой отдел». «И машинный зал», — сообщила Сэм. Бык облизнул губы. «Откуда ты говоришь, Сэм?» «Сейчас. Забавный вопрос. Из машинного. Ашфорд ушел пять минут назад». Оставил мне список поручений и два десятка мрачных парней при оружии. Ашфорд прогнил насквозь, бык. Я не шучу. Он всегда был дрянью, но... Он требует, чтобы я прикончила кольцо. Помнишь свой фокус с лазерным передатчиком? Он решил повторить. Шутишь? Нет. Он хочет подорвать дорогу домой? По его словам, это спасти человечество от грозных пришельцев. Сладким голосом поправила Сэм. Глаза у нее были жесткими. Очень хорошо. — сказал бык, не видевший ничего хорошего. — И тобой он очень недоволен. Ты в надежном месте? Бык оглядел коридор. Здесь негде было укрыться. А если б и было, что может сделать человек в погрузочном мехе и без куска позвоночника? — Нет, — сказал он. — Не думаю. — Давай уже двигайся. — У меня нет безопасного места, — сказал бык. Кто-то на том конце связи заорал, и Сэм обернулась. — Я пытаюсь собрать своих технарей, — заорала она в ответ. «У нас тут малость беспорядок, маленькие проблемы с переменами в законах физики, ты не заметил?» Кричавший первым снова заорал. Бык не разбирал слов, зато голос узнал. Гарза — один из его людей. Бык пожалел, что плохо знал этого человека. После катастрофы следовало серьезно проверить своих сотрудников. Он должен был предвидеть подобное. Это его вина. Все это его вина. Сэм смотрела на экран. На него. «Ты вот что, милок», — заговорила она. «Затихарись. Давай на второй уровень, сектор М. Там полно пустых складов. Кодировка замков отключена. На нуле». «Почему?» «Потому что там пусто, а устанавливать пароли на пустое место у меня пока руки не дошли. Что, сейчас пора?» «Извини», — сказал бык. «Ничего», — кивнула Сэм. «Мы оба на нервах. Просто убери голову, пока ее не отшибли, и Па...» «Па знает. Тоже ищет безопасное место». «Ну и ладно, попробую прислать тебе помощь». «Не надо», — сказал бык. «Неизвестно, кому можно доверять». «Мне известно», — отрезал Сэм. «Не будем ссориться при детях». Звук голоса вернул быка в коридор медотсека. Ни стон раненого и непрофессиональный профессиональный говорок сиделок. Голос звучал возбужденно и агрессивно. Крикуну кто-то тихо ответил и раздался новый вопль. «А мне это что?» Первым порывом быка, несмотря ни на что, было вернуться туда, где случился непорядок. Специфика работы — лезть в каждую бучу и присматривать, чтобы никто не пострадал, а если уж пострадал бы, так он сам. Сначала он, потом плохие парни. «Мне пора», — сказал он и прервал связь. Всего секунда понадобилось, чтобы убрать терминал и положить руки на джойстики. Этого хватило, чтобы справиться с инстинктивным порывом. Он направил мех по коридору, прочь от голосов. Там были люди Ашфорда. Ашфорда и его сторонников. Попавшись им, он уже никому не сумеет помочь. Возможно, его убьют. Возможно, даже не станут тащить к шлюзу. Ноги Меха двигались слишком медленно. На максимальной скорости он шагал, как неторопливый пешеход. Сзади что-то разбилось. Он уже слышал крики врачей и ждал выстрелов. Мех тащился к наружной двери, за которой была относительная безопасность. Бык с силой сдвинул джойстик вперед, словно надеялся, что мех почувствует опасность. Голоса становились громче, приближались. Бык заставил мех шагать вдоль самой стены. Если кто-то выскочит из-за угла, такое положение даст ему лишнюю долю секунды. Толстые механические ноги выдвигались вперед, переносили центр тяжести, снова выдвигались. До выхода оставалось 6 футов, 4, 3. Он чуть поторопился выпустить управление и потянуться к двери. Пришлось снова взяться за джойстик и подать мех еще немного вперед. Бык вспотел и надеялся, что это всего лишь от страха. Если в кишках что-то порвалось, он и не узнает. Но, может, это был просто страх. Дверь открылась, и он рывком сдвинул джойстик вперед. Мех провел его сквозь проем. Закрыв за собой, бык немедленно и не раздумывая свернул по коридору к внутреннему лифту, к долгому переходу на второй уровень, к сектору М. Никогда еще просторные внутренние залы и переходы бегемота не казались такими чужими. Он спускался, и гравитация вращения неумолимо усиливалась. Бесчувственное тело чуть тяжелее с сбрую. «Скоро придется найти кого-нибудь, кто сменит ему мочеприемник», или придумывать, как самому запустить руку внутрь меха. Но это с плохо гнущимся локтем вряд ли удастся. Вот такая жизнь предстоит ему до самой смерти, если позвоночник так и не срастется, и если бык не найдет способа вырвать бегемот с людьми из капкана протомолекулы. «Не думай об этом», — сказал он себе. «Не заглядывай слишком далеко. Не думай. Просто делай свое дело». Он не воспользовался основным лифтом. Слишком велика была вероятность, что за ним уже наблюдают люди Ашфорда. Поэтому он свернул на длинный спиральный переход и предоставил Меху шагать вперед, а сам достал терминал. Его трясло. Сквозь смуглоту кожи проступал серый цвет. Серж отозвался почти без задержки. «Граненахт, босс!» — поздоровался татуированный Астер. «Ждал твоего вызова». «Ашфорд», — начал бык. «Уже в курсе», — перебил Серж. Похоже, с ним каждый третий из наших и еще шейка чокнутых ее с других кораблей». «На данный момент они держат переходники от барабана. Северный к командному и южный к машинному, а еще отдел безопасности, оружейную. Мелкие стайки движутся через барабан, поднимают переполох». «Как они вооружены?» «Нихт убьем Самуа», — ухмыльнулся Серж. «Они решили, что и от связи нас отрезали, но я держу заднюю дверь открытой». «Как?» «Я такой, вечно жду маленьких пакостей. Взбучку мне потом устроишь», — ответил Серж. «Я собираю команды, очищаю барабан. К отбою мы их прихлопнем». «Осторожней с этими ребятами, Серж». «Обязательно, босс. Понимаем, что делаем. Корабль знаем получше некоторых. Ты прячься, мы все устроим». Бык сглотнул. Отдавать командование было больно. «Хорошо». «Мы пытаемся вытащить капитана», — добавил Серж. Я ее предупредил, надеюсь, что она не выходит на связь пока не знает точно кому может доверять, сказал бык и не стал договаривать, или они уже нашли ее. Ясно, ответил серж, и бык услышал в его голосе ту же мысль. А когда выследим Ашфорда убивать его нам не разрешается, ответил бык. А если палец сорвется у нас простят? возможно, Серж усмехнулся. «Мне пора, босс, только, когда СС и радо и тебя сделают старпомом, придержишь для меня свое кресло, но...» «Пошел ты», — ответил бык. «По мне, когда все закончится, хоть сам становись старпомом». «Ловлю на слове, босс», — сказал Серж, и связь оборвалась.